«Должник!» «Нет, Татьяна Станиславовна сказала, что лучше днем сажать», – замотал головой Саша. «Представляешь, пап, у меня теперь будет свое именное дерево. Мы с ним вместе расти будем». «А бабушка Лиза тебе разрешила?» – спросил я у сына и с улыбкой посмотрел на бабушку, сидевшую в кресле с клубком шерсти и вязальными спицами в руках. «Ой, да чего уж!» – ответила бабушка Лиза. «Пусть хоть все тут перекопает, места много». Земельный участок, на котором стоял дом Елизаветы Карловны, действительно был огромным. Помимо самого трехэтажного особняка, на нем соседствовали два гостевых дома, домик для прислуги, небольшой прудик с утками и еще десяток подсобных строений. Покойный муж Елизаветы Тимур, он же по совместительству мой дед, был очень богатым человеком. В наследство от него нашей семье осталось несколько фабрик, сеть отелей по всему миру и недвижимость в Европе. Мой дед был очень умным человеком, скорее даже уникальным, и всего добился сам». Родился Тимур в простой семье учительницы и строителя, но уже к тридцати годам сумел выучить шесть языков, создать свою бизнес-империю и сколотить немалый капитал. «Что ж, тогда не будем терять время. Бери свой саженец и пойдем выбирать для него подходящее место», — сказал я сыну. Вскоре вооружившись лопатой и лейкой с водой, мы с Сашкой копали ямку недалеко от большого фонтана в виде массивной каменной капли воды с круглым вращающимся элементом посередине, эмблемой бизнес-империи моего деда. Как рассказывала баба Лиза, да и сам я не раз видел на фотографиях и портретах Тимура, У деда был кулон в форме капли с таким же шаром посередине, и он никогда с ним не расставался, берег как зеницу ока. В возрасте сорока лет, на пике своих доходов, Тимур неожиданно пропал, оставив жену одну с ребенком, и больше никогда не объявлялся. Просто вышел утром из дома, как обычно, сел в машину и уехал навстречу с управляющим, но так и не доехал. «Готово!» – я закончил копать яму и вытер пот солба. «Сажай!» «Нет, Татьяна Станиславовна сказала, что яма должна быть глубже», – возмутился Сашка. Потом, когда посадим, надо будет сфоткать, чтобы зачли домашнее задание. «Раз это твое домашнее задание, почему его делаю я? Давай-ка бери лопату и сам копай!» Я отдал лопату сыну. Сын нехотя взял лопату и стал копать. «Пап, смотри, тут клад!» Восторженно закричал Сашка и принялся руками ворошить землю. «Твердый какой! Сундук, наверное!» Я подошел ближе к яме, как раз в тот момент, когда сын что-то с силой дернул из земли. Распрямившись и отряхнув свою находку, Сашка завопил. В руках у сына был перепачканный землей и пожелтевший от времени человеческий череп с болтавшимся на нем куском позвоночника. От страха восьмилетний Сашка швырнул кости на землю и, размахивая руками и крича, помчался к дому. «Я был так ошарашен жуткой находкой сына, что даже не сразу сообразил, что к чему». Бросив взгляд на старые кости, валявшиеся на идеально подстриженном газоне, я заметил, как в ярком солнечном свете что-то блеснуло. Кулон, кулон Тимура! Я наклонился и поднял хрустальную каплю на тонкой золотой цепочке. Внутри кулона пульсировал и вращался круглый шар. Мне было непонятно, каким образом работал этот механизм. Даже если там и была какая-то микроскопическая батарейка, то вряд ли она бы до сих пор работала. Я столкнул кости черенком лопаты обратно в яму и, сунув кулон в карман, поспешил к дому. Мне не терпелось задать бабушке Лизе несколько очень интригующих вопросов. Пока жена успокаивала перепуганного сына, я сразу же направился в комнату бабушки за объяснениями. «Какой ужас!» Услышав о страшной находке, старушка всплеснула руками и отбросила вязальные спицы. «Неужели ты думаешь, что это твой дед?» «Я нашел на костях вот это». Я вытащил из кармана кулон и потряс им перед лицом бабы Лизы. Старушка схватилась за сердце и упала в обморок. После того, как бабушку осмотрел ее личный врач, и она пришла в чувство, я снова вернулся к ней в спальню. «Твой дедушка был прекрасным человеком, с добрым сердцем и широкой душой. Я любила его больше жизни». «И до сих пор жду, что он вернется», – всплакнула пожилая женщина. «Я закрыла его кабинет на ключ и не впускала туда даже прислугу все эти годы, чтобы там все осталось так, как было при нем. Я так ждала». После этих слов бабушки я почувствовал острый укол совести за свои подозрения. Неожиданно у меня в кармане завибрировал мобильный. Звонил мой помощник. Со всей этой суматохой я совсем позабыл, что еще час назад я должен был быть на очень важной встрече по поводу покупки знаменитой сети гостиниц на побережье Франции. Ответив помощнику, что скоро буду, и попросив жену присмотреть за бабушкой и сыном, я помчался в офис. В переговорной меня уже ждала делегация из Франции во главе с владельцем гостиничного бизнеса Жаном Матье. Быстро извинившись перед гостями, я сел за стол, и мы приступили к переговорам. Диалог выдался напряженным. Во время перерыва Жан вызвал в коридор своего партнёра, и они стали что-то с Жаром выяснять. К сожалению, я не знал французского и не вызвал переводчика, предпочитая лично вести переговоры на английском. Я не доверял Жану, и в тот момент многое бы отдал, чтобы понять его речь. Сильно нервничая, я машинально стал крутить в своем кармане кулон Тимура, обещая себе, что в ближайшее время обязательно найму себе репетитора по-французскому. «Соглашайся на его цену!» – кричал Жан партнеру. «Ты понимаешь, что мы по уши в долгах, скоро вообще останемся без штанов». «Я отвалил аудитору огромные деньги, чтобы скрыть нашу бухгалтерию, не для того, чтобы ты гнул пальцы!» «Невероятно! Французы продолжали спорить на родном языке, но я теперь их понимал абсолютно отчетливо. Как это возможно?» «Мы с партнером все обсудили». В переговорную вернулся Жан. Мы согласны на ваше предложение. Конечно, наш бизнес стоит гораздо больше, но... Сделка отменяется. Извините. Я резко встал из-за стола и вышел из кабинета, оставив недоумевающего Жана наедине со своим партнером. Удивленный произошедшим, я закрылся в своем кабинете и решил испытать кулон еще раз. Возможно, это просто совпадение. Нужно было убедиться наверняка. Я сел за письменный стол, достал кулон и, глядя на него, четко произнес: «Хочу знать испанский». После этого я открыл статью в интернете на испанском языке и ничего не понял. Видимо, я что-то делал не так. И тут я вспомнил. В момент переговоров я обещал себе выучить французский. Я обязательно выучу испанский. Снова взглянул на статью и... О чудо! Теперь я понимал каждое слово. Так вот, как ты работаешь. Понял я, изучая хрустальную каплю. Возможно, мне тогда показалось, но ядро кулона стало пульсировать ярче. Когда я подъехал к воротам особняка Елизаветы Карловны, уже совсем стемнело. Оказавшись на огороженной территории дома, я ожидал увидеть полицейских на месте, где были найдены останки деда, или хотя бы следы начавшегося расследования, но ничего подобного не обнаружил. Более того, когда я проезжал мимо вырытой ямы, то увидел, что ее засыпали и застлали газоном. Ничего не понимая, я припарковался возле парадной двери и зашел в дом. «Полиция приезжала?» – спросил я у Ренаты, моей жены. «Нет», – ответила Рената. «Елизавета Карловна строго-настрого запретила кого-либо вызывать». «Но почему?» – удивился я. «Сказала, что ни к чему нам здесь постороннее. Она боится огласки в прессе», – вздохнула Рената. «Огласки?» «Такой поступок бабушки никак не укладывался в моей голове. Я немедленно с ней поговорю». «Она уехала». «Как уехала? Куда она уехала?» Не знаю куда. Сказала, что ей нужно справиться с утратой наедине. Вернется завтра. Глупость какая-то. Ты не против, если мы переночуем здесь, а завтра поедем домой? Не хочу будить Сашу. Он после всех этих событий сам не свой, еле уснул. Встревоженным голосом попросила жена. Да, конечно, кивнул я. Пусть спит. Уедем утром. Поцеловав жену и пожелав ей приятных снов, я отправился прогуляться. Мне нужно было переварить события минувшего дня. Бабушка вела себя очень странно. Этот внезапный отъезд. Меня снова стали мучить подозрения. Вдруг в мою голову пришла идея. Я решил попасть в закрытый кабинет деда. Возможно, мне удастся получить какие-то ответы там. Я с детства знал, где бабушка хранила ключ от кабинета. В шкатулке, в старой пудренице, стоявшей на будуарном столике. Всего через несколько минут я уже поворачивал ключ в скважине старого замка кабинета Тимура. В комнате царил идеальный порядок и лишь толстый слой пыли на мебели выдавал долгое отсутствие ее хозяина. Я подошел к письменному столу деда и стал осматривать ящики, но ничего, кроме деловых бумаг, там не обнаружил. Я уже собирался уходить из кабинета, как вдруг заметил большое светлое пятно на паркете которое можно было заметить только с определенного ракурса. Рассмотрев пятно ближе, я увидел неглубокие царапины на лаке, которым были покрыты доски. Все указывало на то, что кто-то пытался грубо отмыть пол именно в этом месте. В тот момент мое сознание пронзило отчаянная мысль. Чтобы убедиться в своей правоте, Мне требовалось вскрыть одну из досок. Я подошел к столу в поисках ножа для бумаги, но, к своему удивлению, понял, что это единственный предмет в серебряном канцелярском наборе, которого не хватало. Место, предназначенное для ножа, было пустым. Тогда я спустился на первый этаж и взял кочергу из камина. Скрыв доски паркета, я обнаружил под ними бурые пятна. Сомнений не оставалось. Это были засохшие пятна крови. Убийца смыл кровь с поверхности, но не подумал о том, что она могла протечь в щели. «Женя, вот ты где! Я везде тебя ищу!» В кабинет вбежала взволнованная Рената. «Саше плохо, он весь горит, нам срочно нужно в больницу!» Кое-как, приладив доски на место, я наспех закрыл кабинет и помчался к сыну. Саша лежал в своей постели и тихо стонал. Его лоб и волосы были мокрыми от пота. Пока жена одевала сына, я поспешил в комнату бабушки, чтобы вернуть ключ на место». Когда я открыл шкатулку, где она хранила ключ, мне в глаза бросился почерневший от времени серебряный нож для бумаги, рукоятку которого украшали характерные завитки, как на канцелярском наборе деда. «Машина готова, можно ехать!» Услышал я голос водителя, доносившийся с первого этажа. Господи, Женя, да где ты все ходишь? ругалась Рената. Иду, отозвался я и поспешил вниз. Всю ночь Сашу лихорадила. Медицинский персонал частной клиники как мог, старался сбить жар и выявить причину внезапного недомогания маленького пациента. Лишь с рассветом температура стала понемногу спадать. Когда Саше полегчало, мне пришлось уехать по рабочим делам, оставив спящую Ренату в палате. Закончив важные дела и отменив несколько назначенных на сегодня встреч, я снова отправился к бабе Лизе. Мне нужны были ответы. По пути к особняку моя машина сломалась. Открыв капот, водитель лишь развел руками и сказал, что нам придется ждать эвакуатор. Я попробовал вызвать такси, но оказалось, что самое раннее машину смогут подать только через час. И тут я вспомнил про каплю, которую теперь всегда носил с собой». «Я обещаю научиться разбираться в строении автомобиля не хуже любого механика, смогу разобраться во всякой поломке», – подумал я, сжимая кулон. Открыв капот, я сразу понял, в чем дело, и, к огромному удивлению своего водителя, без особого труда смог исправить поломку. К моему приезду баба Лиза уже вернулась из своей внезапной поездки. Не обращая внимания на протесты прислуги о том, что Елизавета Карловна никого не хочет видеть, я все равно прорвался к ней в спальню. «Я все знаю, бабушка!» Сразу перешел к делу я. «Вчера я был в кабинете деда и все видел». «Знает он!» – фыркнула бабушка. «Дверь закрой, ничего ты не знаешь!» «Что с Сашей?» Я закрыл дверь поплотнее и приблизился к креслу, на котором сидела Елизавета. «У него жар, но сейчас ему уже лучше», – отрезал я. «Я видел нож у тебя в шкатулке и кровь в кабинете». Бабушка злобно сплюнула. — Ты пользовался этой штукой? Нужно было отобрать каплю у тебя сразу. И как разобрался вообще? Ох, и натворил ты дел! Что ж теперь будет? Лицо бабы Лизы побледнело, а нижняя губа задеркалась. Так ты всё знаешь? Старушка пропустила мои слова мимо ушей. Она встала с кресла и стала метаться по комнате. «Ты можешь объяснить мне, что происходит?» Стал волноваться я и схватил бабушку за руку, чтобы остановить. «Наломал ты дров, вот что происходит. Теперь мой внук может умереть. Что ж вам, мужикам, все не хватает?» «Бабушка, расскажи мне все немедленно. Это ты убила деда? «При чем здесь мой сын?» «Давай присядем». Бабушка опустилась на край кровати, я сел рядом. «Твой дед был редкостным говнюком и гулякой. Он был жадным, склочным и беспринципным выродком». «В тот день я первый раз в своей жизни услышал от бабушки бранные слова». «Когда я была еще девчонкой, мне польстили его ухаживания. Богатый, уважаемый. Я-то из простой семьи была, а тут такой принц. У твоего деда это был уже четвертый брак. Я вообще не понимаю, зачем он женился. Разные слухи про Тимура ходили, но я не верила. Думала, завистники наговаривают». Тимур изменял мне направо и налево, не пропускал ни одной юбки. Как я потом узнала, у него было тридцать семь внебрачных детей. Тридцать семь! И это только те, о которых я слышала. А ведь ему еще и 40 лет тогда не исполнилось. А у нас через год после свадьбы дочь родилась, Машенька. Здоровенькая, розовенькая, щёчки румяненькие. На глазах бабы Лизы наворачивались слёзы. Да только недолго я радовалась. В первую же ночь у нее жар поднялся. Все хуже ей становилось. Ни один врач причины найти не мог внезапной болезни. Через месяц Машенька умерла. Я с ума сходила от горя, а кобель этот с удвоенной силой по бабам бегать стал. Я грешным делом подумала, может, утрату так переживает, а потом узнала, в чем на самом деле причина. Как раз тогда обо всех его изменах я и узнала, о детях его. Но почему я о них ничего не слышал, удивился я потому что никого из них в живых не осталось». «Как это?» «А так», — опустила голову баба Лиза. «Никто из них и до года не дожил. Погибли все, так же, как и Машенька моя». «Ты говоришь о каком-то генетическом заболевании?» — предположил я. «Нужно сказать Ренате, пусть в больнице возьмут анализы». Я потянулся за телефоном, но бабушка меня остановила. «Вот и я так подумала тогда. А твой дед все наседал на меня, наследника требовал». Бабу Лизу передернула. А я боялась, не хотела покойничков рожать ему. «Но мой отец же выжил, значит, его болезнь не коснулась?» «Не коснулась». Старушка отвела глаза. «Не родной сын ему, отец твой. Я боялась сильно после Машеньки от деда твоего детишек зачинать. В один вечерок к своему стыду пошла до да садовника нашего соблазнила». «Что?» «Не тебе судить!» — рявкнула баба Лиза. «Родился у меня Сенечка». А Тимур ходит над ним, вороном вьется, как будто ждет чего-то. И все злится с каждым днем больше и больше. Когда отцу твоему годик исполнился, Тимур все понял. Напился он тогда страшно и все мне про каплю рассказал. Мол, в порту у какого-то старичка он эту диковинку еще в юности выменял. Тот ему поведал что в долг у капли любое умение попросить можно. Но если ему не обучишься, она из твоих детей все соки выпьет, а коли детей нет, то за тебя самого примется. Обвинил меня Тимур в измене, а потом стенечку из рук у меня выдрал, за ножку поднял и сказал, что этого ублюдка сейчас из окна выбросит на моих глазах. Я не знаю, как все у нас там произошло, как пелена мне глаза застлала. Да только очнулась я, когда уже нож в грудь мужу по самую рукоятку всадила. Я был в шоке от услышанного и с трудом верил в слова бабы Лизы. Наступившее в комнате молчание нарушил телефонный звонок от жены. Она с отчаянием и слезами сообщала, что у Саши снова лихорадка, и его перевели в реанимацию. Причину болезни врачи определить так до сих пор и не смогли. «Какой срок, чтобы долг капли отдать?» В ужасе спросил я у бабушки, закончив разговор с женой. «Машенька через месяц умерла». Тихо ответила бабушка, «Весь следующий месяц я с утра до ночи учил языки, а по ночам ремонтировал машины. Еще никогда я не учился так усердно. Удивительно, что может сделать человек, находящийся на грани отчаяния». Саша потихоньку поправлялся, а я был счастлив, что не обещал капли, что спроектирую космический шаттл или не открою новый закон в атомной физике. К счастью для меня, вся эта история окончилась хорошо. Мой сын выздоровел, а я больше никогда ни у кого ничего не занимал и не давал обещаний, которые не собираюсь выполнять. Через несколько месяцев на пороге моего дома появился старомодно одетый незнакомец в полинялой жилетке. Он предложил мне отдать ему каплю, раз она мне больше не требуется. Я был рад избавиться от этой дьявольской вещицы и без колебаний отдал ее. Возможно, потому что не был до конца уверен, что смогу побороть в себе соблазны или потому что боялся, что капля может попасть не в те руки. А возможно и потому, что отказывать человеку, который смог незамеченным пройти мимо трех пунктов охраны, сигнализацию и своры специально обученных собак, мне почему-то не хотелось.